Глава 78. Я выбрал отморозка, который выглядел готовым вернуться в дикую среду и предложил: "Бери одного пенни и выводи, а я с моим пойду следом". Она заворчала, но подчинилась. "Подожди у двери в кабинет. Я позову на помощь Баррата Стедом. В любом случае кто-то должен стоять у парадной двери, чтобы не пускать обратно выставленных плохих парней". Мы подошли к двери. Пенни приготовилась открыть ее. Я снова угодил в петлю размышлений, гадая, что стало с Хагей Кагамей. Я ее не видел. Она убежала? Ее выпустили или прогнали? Маловероятно. Плеймит по-прежнему тут. Он бы никогда не разрешил столь уязвимому существу бродить без защиты. Что с порочный мин? По-прежнему в искусственной коме? Пен не ткнула меня, угодив прямиком в болевую точку. «Без сомнения, чрезвычайные способности к обучению. Моя бывшая Тинни была мастером пытки тычками». «Проснитесь, растяпа! Вы все это затеяли!» «Ладно, извини». На секунду предался тревогам. И ждал, пока нас догонит Тед с баротом. «Давай, открывай». Она отперла дверь и широко распахнула, после чего дала жертве пинка вложив в него все свои девяносто с небольшим фунтов веса. Жертва свалилась за перила крыльца. «Проклятие, девочка! Надеюсь, ты его не укокошила?» Я более мягко выставил своего клиента и прижался к стене, чтобы пропустить Барата и Теда с грузом. «Почему?» — искренне удивилась Пенни. «Они работают на людей, которые хотят вас убить, которые уже убили страфу!» Барретт разделял ее гнев. Он вложил в свой бросок всю душу. А вот доктор Тед оказался разбазней. Никак не мог справиться с чушью по поводу «не навреди». Затем мы запутались в ногах друг друга, пытаясь захлопнуть дверь, прежде чем что-то с головой кальмара, крупнее порочный мин или спутника маленькой блондинки успеет просунуть в нее свое щупальце, по которому Тед безо всяких угрызений совести, ударил ножом. «Что за чертовщина?» поинтересовалась пребывавшая с нами милая юная особа. «Что за мерзкая хрень?» Она тряслась и пыхтела. «Я тоже трясся и пыхтел. Бара трясся и пыхтел. Тед трясся и пыхтел, но не отвлекался, продолжая удерживать отрезанные восемнадцать дюймов извивающегося щупальца, пригвожденными к полу. «В этой штуке было десятка-два стрел», — заметил я. Хотя, по правде сказать, в основном это были арбалетные болты. Тварь не могла их не почувствовать. На улице бурлили возбужденные красные фуражки, среди которых мелькали спецы из тайные полиции, вооруженные для боевых действий. У меня тоже хранились инструменты для боевых действий, и мне очень хотелось ими воспользоваться. Но когда сядет пыль, Дил Шустер непременно пожелает знать, почему они у меня есть и где я их достал. «Соль поможет?» — спросила Пенни. «Как раз мы повстречали тварь с щупальцами, которая реагировала на соль, как слизняк или улитка. Сомневаюсь. Это совсем другое животное. Однако можно поэкспериментировать на данном образце», — заметил Тед. «Соль...» не помогла. «Как насчет свежих жертв?» — поинтересовался я, направляясь в комнате покойника. Вынос четырех тел не облегчил его задачу. Ему нечем было объясняться с нами. «Он удерживает ту тварь снаружи», — предположила Пенни. «Почти наверняка. Оставшиеся в комнате люди зашевелились. Потом кто-то начал сильно стучать в другой части дома». Возможно, там, где полагалось спать порочный мин. «Пенни, беги и скажи лунной гнили!» Заканчивать фразу мне не пришлось. Щупальце произвело на Пенни впечатление. Несколько секунд спустя лунная гниль уже шагала по коридору, мрачная, злая и жуткая, как метательница теней в дурном настроении. «Держись подальше, сахарный зайка!» посоветовала она мне, и добавила, «Боги, поймаю девчонку, выдеру». Она знала, что сидит снаружи и кого винить в его появлении. Снова семейные разборки того рода, где кому-то должно не поздоровиться. Лунная гниль распахнула дверь, и к черту все волнения. Наш щупальцевый друг сидел там, где мы его и оставили. Но вряд ли он, она, оно вскоре кого-то потревожит. Что-то произошло, помимо всех этих стрел и болтов. Кто-то вырвал из твари большие куски с щупальцами, ногами, рукой и головой. В одном гигантском глазу торчал кинжал. Его кончик крепко застрял в странном хрящеватом черепе монстра. «Черт!» «Это плохо», — сообщила лунная гниль. «А по мне так хорошо», — признался я. Уличная потасовка подходила к концу. Плохие парни энергично делали ноги. Жестяные свистульки вязали пойманных и павших, не обращая внимания на раны. Ведь покойники вполне могли притворяться. Смертельных исходов действительно оказалось немного. Красные фуражки пытались взять противника живьем, Заключенных можно передать в трудовые лагеря, где они вернут свой долг обществу, выполняя общественно полезные работы. Кроме того, лагеря платили за живые тела деньги.